Константин Назимов «Клан для антиквара» Книга 1 Читает Константин Назимов Пролог «Господин Целитель, как же так? Вы обещали моего господина на ноги поставить!» Расстроенно произнес пожилой слуга, на глазах которого блеснули слезы. «Простите, сделал все, что в моих силах!» Развел руки в стороны средних лет доктор. Подумал, а потом добавил. Готовьтесь. Виктор Иванович вот-вот нас покинет. Комната ярко освещена. На кровати, опутанной проводами, лежит молодой мужчина. Его дыхание почти не слышно. Глаза закрыты, щеки чисто выбриты. Ему всего-то двадцать четыре года. А пережил многое. Не так давно погибла почти вся родня. Клан оказался под угрозой падения, а ведь еще недавно был одним из влиятельных в Российской империи. При этом политические дрязги старался избегать, насколько это возможно. Когда все началось и покатилось под откос? Этого сказать никто даже из оставшихся немногочисленных слуг не в состоянии. Антикварный клан лет пять назад стала преследовать череда неудач. Словно кто-то навел проклятие. А уж про последний год и вспоминать нет желания. По всей империи пришлось закрывать отделения, преданные люди погибали, предавали, подставляли, а финальный удар расстрел кортежа главы клана с супругой. Кто за всем стоял, так и осталось неизвестно. Точнее, враг так и не появился из тени. Наследник сейчас находящийся на грани смерти, сделал попытку возродить клан. Но ему это, по всей вероятности, не удалось. Иначе бы он не находился в таком состоянии. Управляющий антикварного дома, седой и сухощавый старик, сумел взять себя в руки, перечислил причитающийся целителю гонорар, а потом проводил того до машины. Слуга уже прикидывает, Где изыскать средства на похороны молодого хозяина? Нет. Если их провести скромно, то проблем не возникнет. Но клан всегда провожал своих господ с пышными почестями. «Петр Васильевич, что ж будет-то?» Обратилась к управляющему служанка, глядя вслед удаляющемуся автомобилю и закрывающимся автоматическим воротам «Клавдия, не каркай!» Не глядя на средних лет женщину, ответил управляющий, подумал и добавил. — Иди работай и свари бульона Виктору Ивановичу. — Попытаемся его покормить. — Так ведь он не ест, — вздохнула служанка, но спорить не осмелилась, побрела в сторону дома. Старый слуга печально вздохнул и посмотрел на надвигающуюся тучу. Вдали прогремел гром, словно предупреждая о приближении стихии. Петр перевел взгляд на поместье и поморщился. Дому требуется обновить краску на фасаде, навести порядок в саду. Но ну, нет ни денег, ни слуг. Осталось всего трое, если считать его самого. Где-то черти носят Степана, мастерового на все руки. — Небось, опять в баре за воротник закладывает. Буркнул себе под нос Петр Васильевич и направился в комнату того, Кому целитель не оставил даже призрачного шанса на выздоровление? О том, что происходит в антикварном доме, его единственный наследник мог только догадываться. Находись он в сознании. А вот целитель ошибся. Граф Виктор Иванович Кортнев погиб. Точнее, его душа уже как месяц уничтожена. Тело получило многочисленные ранения, а в поместье он оказался непонятно как. Поздно вечером его машина подъехала к крыльцу. Кузов изрешечен пулевыми отверстиями, разбито стекла, два колеса спущены и пожеванная резина дымилась. За рулем находился сам граф, а трое его преданных бойцов бесследно пропали. Виктор Иванович не сумел выбраться из поврежденного авто. Его голова упала на руль, и протяжный сигнал клаксона разбудил не многочисленных обитателей дома. Что произошло в разломе, где только что вступивший в наследство антиквар собирался разжиться артефактами? Или он не сумел туда добраться? А может быть, на него устроили засаду на обратной дороге? На эти вопросы ответов нет. Полиция развела руками и предложила все списать на несчастный случай. ну дело завели, однако расследование ограничилось поиском места преступления, которого не нашли. Плохо искали или помогали заметать следы? Пётр Васильевич мог лишь строить предположение. По косвенным признакам он согласился с дознавателем, что все случилось в разломе, так называемом месте, где предположительно существуют переходы между мирами. Не каждый там продержится даже пару минут. Точнее, не все сумеют преодолеть вход. А уж про то, что ждет за барьером, никто не знает. Это словно рулетка, когда прошедший мог оказаться лицом к лицу с различной опасностью. Зато там есть чем поживиться. Да только цену зачастую приходится очень высокую платить. Ладно бы брали деньгами или чем-то материальным. Нет, возвращаются далеко не все». Кто-то даже пытался статистику вести и цифры оказались печальны. Словно действительно играешь в рулетку. И неважно, один ли человек идет чуть ли не с пустыми руками или с большим отрядом, укомплектованным по последнему слову техники. С чем или с кем столкнулся наследник антикварного клана? Петр Васильевич вспомнил, как его господин вернувшись с похорон родителей и изучив бумаги, принял решение идти в разлом. «У нас почти не осталось артефактов, запасов материалов для ювелирки», задумчиво произнес Виктор Иванович и заходил по кабинету. «Петр, скажи, неужели, пока я учился за границей, клан настолько истощил свои запасы?» «Уверен, отец имел где-то активы». Однако в хранилище пусто, Филиалов почти не осталось. Как так получилось? Мне же говорили, что все хорошо и проблем нет». «Не хотели, чтобы вы беспокоились?» Вздохнув, ответил управляющий поместья. «Поэтому и не желали, чтобы навещал?» Нахмурился молодой граф. «Не специально ли отослали на учебу, ювелирному делу и созданию артефактов? При этом все же знали, что магия созидания во мне еще не проснулась?» «Это мне неизвестно», – покривил душой старый слуга, не раз слышавший разговоры своих господ на схожие темы. Петр Васильевич умел держать язык за зубами и помнил, что Иван Федорович, отец молодого хозяина, взял с него слово «ни при каких раскладах не посвящать в происходившее единственного сына». Хотя управляющий далеко не все знал. Отчасти мог только догадываться, достроить предположение Насколько понимаю, последний раз удачный поход в разлом случился аж пятнадцать лет назад. Продолжил уточнять наследник клана точнее, ставший уже главой. Отговорить молодого графа не удалось. Да и, честно говоря, у того иного выхода не имелось. Вот и отправился господин Кортнев в разлом, взяв оставшихся преданных бойцов. Сами разломы встречаются довольно-таки часто. Поговаривали, что когда-то на этих местах находились порталы или переходы в другие миры и реальности. Вот только они одновременно взорвались, и на их местах образовались пещеры, вход которых подернут мерцающей пеленой, напоминающей обычную пленку. Человек, не обладающий магией, перейти барьер не в силах, если у него нет специального амулета. У графа и его бойцов имелось и то, и другое. Оружие они взяли в поход стандартное – короткие автоматы, пистолеты, гранаты, мечи и арбалеты. Казалось бы, для чего тащить болты и тяжелое холодное оружие? Все дело в той же магии которая в разломах непредсказуема и часто там не работает электроника, происходят осечки, а гранаты не взрываются. При этом боевая магия не только безотказна, но в разы сильнее. Кажется, что там все пропитано энергией и запас в источнике слабого человека возрастает. Нет, от этого такой искатель приключений не становится великим магом. Этому необходимо учиться и практиковаться. Да и в самой империи людей с боевыми магическими навыками далеко не так много, чтобы противостоять бойцу с автоматом или даже пистолетом». «Господин, не нравится мне что-то», — хмуро сказал опытный боец перед входом в разлом, подозрительно осматриваясь по сторонам. «Глеб, что такое?» — уточнил у него Виктор Иванович проверяя экипировку. — Такое ощущение, что за нами следят. Потер шею боец и кивнул на висящую на столбе камеру. — Она не в счет. Спиной чувствую взгляд. — Интуиция, — хмыкнул граф. — А может, это адреналин перед драчкой бурлит? Если хочешь, останься тут. Троих для моей задумки вполне хватит. Он посмотрел на наручные часы и мысленно улыбнулся. Есть у него один козырь, а точнее древняя карта разломов, доставшаяся ему совершенно случайно. Если он правильно расшифровал древние символы, сумел рассчитать течение времени, то у него есть козырь, о котором он никому не собирается говорить. И удача команде улыбнулась. А может оказался точный расчет, и древняя карта не соврала. Пройдя в пещеру, они оказались в гористой местности где работали рации и огнестрел. «Мечи и арбалеты оставляем», – скомандовал граф, первым снимая колчан с болтами и кладя его рядом с кустом. Бойцы главу клана не ослушались, они повеселели. Все же, когда работают привычный огнестрелы, намного спокойнее и привычнее. И все бы ничего, после часа нахождения в разломе они наткнулись на небольшой каменный дом, где разжились неплохой добычей, при этом ни с кем не столкнувшись. Вот только Глеб становился мрачнее, и его пальцы сильнее сжимали укороченный автомат. — Идем назад или еще побродим? — задал команде вопрос граф, ощущая на спине приятную тяжесть рюкзака. — Выбираться пора, — сглотнув, ответил ему Глеб. — Пройдем вперед еще метров триста и назад. Принял решение молодой глава клана. «Мы явно находимся на подходе в какое-то поселение!» Бойцы промолчали, не став оспаривать решение командиру и указывать ему на то, что они задачу выполнили, и теперь предстоит вернуться, сохранив добычу. «Поверни они назад, и все могло бы пойти иначе!» «Спокойствие в горах обманчиво!» Пройдя всего десяток метров, на команду обрушился снегопад, поднялся ветер. «Снежные твари!» — выкрикнул Глеб и выпустил длинную очередь. Пули стали разрывать плоть белоснежных тварей, у которых только глаза красные, а вместо крови тягучая полупрозрачная жидкость. «Отступаем!» — пятясь назад выкрикнул граф. Один из бойцов замешкался. Точнее, у его оружия случилась осечка. А увернуться от лапы снежной твари он не успел. Удар когтями отсек левую руку, держащую оружие. Поток крови окрасил снег, а твари издали синхронный радостный вой. «Саня!» — выкрикнул Глеб, вдавливая палец в спусковой крючок. Автомат стал выплевывать пули но их скорость почему-то в десятки, а то и сотни раз снизилась. Кто-то швырнул гранату, но вместо мощного взрыва произошел небольшой хлопок. Одна из снежных тварей швырнула в сторону Глеба огромный валун. Он увернулся, а графа закрыл собой второй оставшийся в живых боец, но в его грудь воткнулось грубое ледяное копье. «Стащит!» выкрикнул Глеб по растерявшемуся графу. Тот отбросил в сторону изготовившийся к прыжку магической твари заклинивший автомат и выставил перед собой ладони. На лице молодого главы клана появились крупные капли пота. Он ощутил, как на него обрушился чей-то ментальный удар, подавляя волю и чуть ли не выжигая мозг. «Вот же я идиот! Не тот щит использовал!» прошептал Виктор, ощущая во рту кровь. «Держись!» выкрикнул Глеб и схватил графа за шкирку, как какого-то щенка. Они не смогли далеко уйти. Их накрыло серое облако, из которого стали бить во все стороны молнии. На какой-то миг показалось, что это спасение. Снежные твари с разочарованным воем попятились, а потом припустили прочь. Однако... «Напоследок! Наверное, вожак тех зверей пару булыжников швырнул!» Один из них очень неудачно попал в голову опытного и осторожного бойца. Того отбросило на острый каменный выступ. Ребра не выдержали удара и сломались, словно спички. Глеб умер мгновенно. Не мучился. Острые обломки костей пронзили его внутренние органы, в том числе сердце, легкие и печень. Так это выглядело со стороны того, кто неожиданно и непонятно каким для него образом оказался в этом разломе. Им был никто иной, как обычный и очень удачливый до сего дня антиквар из мира, где вроде бы нет магии. Ну, различные былины, летописи, легенды и перешептывания не в счет. Страницы истории полны тайн и далеко не каждому их суждено даже одним глазком прочесть. А вот Виктор Иванович Кортнев, добившийся к своим 35 годам многого, не только держал в руках странные и удивительные фолианты, но в его коллекции имелись артефакты, свойства которых не могла объяснить официальная наука. А вот один из таких предметов он и намеревался сбыть. Старинное резное кольцо из камня, внутри которого находился кусочек странного мира, окутанный непонятным облаком. Артефакт добыли на раскопках черные копатели, и через несколько рук он оказался выкуплен антикваром. Ценность этой вещицы в том, что углеродный анализ показал какие-то совсем заоблачные цифры. Открыв чемоданчик и демонстрируя содержимое своей очередной и далеко не единственной любовницы, произнес предприимчивый человек. Стройная блондинка, старше своего партнера лет этак на пять, с любопытством осмотрела яйцо и пожала плечиками. «Забавно. Но обрамление какое-то ляпистое. И чего за ним господин Архимов так гоняется? Представляешь?» Она положила ладошку на грудь своего любовника. Когда ему фото показала, то думала, что его Кондратьей хватит. Но он побелел, покраснел, задыхаться стал. А пальцы задрожали. «Витюш, ты знаешь, кому и что предложить? Попал в яблочко!» «Мало запросил?» Потер антиквар переносицу. «Пять мультов баксов?» хмыкнула блондинка. «Поверь, с такой суммой нелегко расстаться!» «Даже мой благоверный то задумается!» «Министру промышленности и его женушке такая сумма, кажется, большой!» Удивился Кортнев и погладил стройное бедро женщины. «Намекаешь еще на один заход?» Кивнула та в сторону переворошенной кровати. «Чур меня!» — поднял руки Виктор. «Трех раз за час довольно! Дай передохнуть!» «А то ты не способен!» — хмыкнула жена министра. «Ну, ты прав. Вот-вот клиенты нагрянут. Закроем сделку, а потом расслабимся. Ты, как обычно, все в крипте возьмешь?» Как бы невзначай уточнила она. «А тебе не все равно, с чего свой процент получишь?» — хмыкнул антиквар. «Как это не все равно?» — чуть наигранно возмутилась женщина. «Чем больше сумма сделки, тем больше достанется». Пытается увести внимание от своего вопроса, так не вовремя сорвавшегося. Есть ли к любовнице доверие? Однозначно ответить сложно. Раз десять с ее помощью совершались сделки, но не на такую сумму. Антиквар задумался, но отступать уже поздно. Его, разумеется, страхуют. Вот только уровень не тот. Если решат кинуть, то вряд ли кто-то помешает. С другой стороны, такие, как он, влиятельным мира сего необходимы. Как они еще получат вожделенную вещичку? А деньги? Что для них купюры или циферки на счетах? Желают иметь что-то материальное. Поэтому-то с удовольствием и покупают артефакты. Правда, далеко не всегда. Сделки и в последний момент срывались оставляя антиквара в большом минусе. И даже это странное яйцо, окажись оно невостребованным, грозит нанести приличный ущерб. Пусть оно и куплено за пару миллионов рублей, а теперь продается за сотни, но, по сути, может оказаться пустышкой. Риск в таком деле постоянен, если только собственными руками из хрона что-то не поднято. Но ведь и там затраты. Просто так найти стоящий предмет — нереальная удача. В дверь просторной спальни осторожно постучали и раздался голос служанки. — Валерия Максимовна, к вам гости. — Пусть в гостиной подождут, раз они пришли раньше назначенного времени, — велела женщина и посмотрела на своего партнера. — Поспешим. Минут через сорок они вышли к гостям, потребовалось привести себя в порядок. После обмена любезностями коллекционер попросил предъявить артефакт для осмотра своему эксперту. Это тоже обычная процедура. На слово верить не принято. Все хотят подстраховаться. Впрочем, иногда специалист оказывается бессилен, если подделка изготовлена качественно. Виктор Иванович такими вещами заниматься не любил. Старался избегать недоразумений и работать честно. Если так можно выразиться, учитывая его профессию. «Интересная вещица», — промямлил эксперт, внимательно рассматривая артефакт, пока еще к нему ни разу не прикоснувшись. «Не подделка?» — безобиняков спросил покупатель. «Очень старая работа», — ответил ему эксперт. «Признаюсь» что некоторые символы мне незнакомы, язык неизвестен или мертвый. Свободен, — махнул ему рукой господин Архимов и посмотрел на антиквара. Приступим к сделке? Условия не изменились? Нет, — спокойно ответил Виктор Иванович, мысленно выдыхая, понимая, что почти все этапы пройдены, и он вот-вот разбогатеет. И надо такому случиться, что муж любовницы перешел дорогу более влиятельному лицу. Квартиру попытались взять штурмом бойцы спецслужбы. Разлетелись оконные стекла, на подоконниках возникли бойцы с автоматами. Кто-то заорал, что работают правоохранительные органы и сопротивление бесполезно. Охранники квартиры и покупателя так не думали – Они мгновенно открыли огонь по непрошенным гостям. Антиквар же схватил со столика драгоценный артефакт, надеясь, что тот не пострадает. в Ладони обхватили резное яйцо. Золотое обрамление до крови поцарапало кожу. В гостиной раздался взрыв, и помещение заволокло усыпляющим газом. Почему спецслужбы не с него начали, а в лоб штурмовали? Ответа на такой простой вопрос нет. Зато шальная пуля ударила по каменному артефакту, из которого высвободилось непонятное облако, окутывая антиквара. Десятки, а может и сотни молний ударили в тело неудачливого продавца, который уже видел себя на одном из курортов в окружении полуголых девиц. В комнате образовалась воронка, в которой закрутился антиквар, стараясь удержать сознание. «Вот же чертово подсознание!» Мысленно ругнулся антиквар, рассматривая свою точную копию, стоящую рядом, но с каким-то совершенно пустым взглядом. Под пальцами осколки от артефакта, который больно впился в кожу, тошнит, голова кружится, а молнии не перестают бить во все стороны. Наверное, последний валун, запущенный снежной тварью, сплющивает череп антиквара, его душа начинает метаться между разрядами молний. Как и почему она переместилась в копию человека, продолжающего стоять столбом? Найдется ли на это когда-нибудь ответ? Дикая головная боль. Мысли начинают переплетаться. А потом неудачливый молодой глава клана делает несколько шагов в сторону, откуда он пришел со своей командой. В разломе наступает мгновенная тишина. Исчезает странное облако. Перестали выть снежные твари или, как еще их называют, охранники этих земель. «Что за чертовщина?» С трудом произносит Виктор Иванович и бредет к выходу из разлома. Он еще не осознал свою личность и не понимает, кем на самом деле является. Снится ли ему всё это в кошмарном сне или происходит наяву? Если рассматривать происшествие по отдельности, то это не бред, а вот если вместе, то точно мозг повредился. Сразу две личности оказались в одном теле, точнее, душа одного — но имеет память двоих своих копий, живших в различных мирах. Граф или антиквар выбирается из разлома и с трудом добирается до автомобиля. Снимают рюкзак и бросает его на землю, а потом срабатывают инстинкты человека из другого мира. Он падает, выхватывая пистолет и посылая во врагов пулю за пулей. Глеб оказался прав. Все-таки это засада. Перекатываясь по земле, бурчит молодой человек, в которого уже вонзилось несколько пуль. Радует одно. Он точно парочку врагов подстрелил, но сам вряд ли выберется. Но даже призрачный шанс необходимо использовать. Граф делает пару перекатов. Рывком открывает водительскую дверь. Лихорадочно жмет на кнопку старта надеясь, что двигатель или бензопровод не пробит. Движок заводится под лупающие стекла от попадания в них пуль. Газ в пол. Разворот на одном месте поднимает воздух облако пыли. Машина делает рывок и устремляется в сторону по где есть надежда на спасение. Сколько до него? Порядка двух часов гнать без остановки при этом ощущая, как кровью пропитывается одежда. Удивительно, но погони нет. Однако расслабляться никак нельзя. Если граф сделает остановку, то путь он уже не продолжит. И вот долгожданный антикварный дом, где его точно не достанут, ну или поостерегутся. Голова графа безвольно падает на руле, раздается противный звук клаксона, переходящий в раздражающий монотонный писк. «Надо же такому присниться!» — бурчу себе под нос, ощущая испарину на лбу. И почему это себя со стороны видел, настороженно замирая на незнакомой кровати?» под возмущенное пиликанье медицинских приборов. Нет, не паникую, но липким потом мгновенно охватывает все тело и даже пробирает дрожь. Неужели это не сон? Ну как такое возможно? Чертов артефакт! Придурок-министр и идиотская охрана, вздумавшая отстреливаться от спецуры. «Господин, вы очнулись?» Выдыхает с порога комнаты управляющей почти разорившегося антикварного клана. «А ты как думаешь?» Задаю ему вопрос, стараясь взять себя в руки и понимая, что теперь для меня наступает другая реальность с множеством проблем. «Очень устал. Хочу еще поспать. А ты пока верни лекаря и позабудься об обеде или ужине». Нахожу в себе силы дать указания и прикрываю глаза чтобы попытаться обдумать, как действовать. «Понял, вы только не волнуйтесь!» произносит дрожащим от радости и волнения голосом Петр Васильевич. «Хм, и как тут не волноваться? Это же жизнь начинать сначала. При том, что у себя там многого добился, а тут похвастаться нечем. Еще и для себя надо осознать, кто я на самом деле и можно ли отсюда вернуться домой».